Глава вторая Небо покрылось тучами, и девушки впервые увидели, как хмурится Фатая, да и остальные погонщики в караване стали активнее погонять приземистых верблюдов. В пустыне стал завывать ветер, проникая в испещренные мелкими сквозными пещерками скалы. Солнце продолжало жарить, но тучи, Становившиеся все темнее и жирнее, принесли с собой влажность, и все в караване покрылись липким потом. Дышать стало трудно, и Фатая, сложив свой зонтик, впервые убрала его через сидельную сумку своего верблюда и достала кожаный пояс, свисевший на нем булавой. Остальные погонщики тоже вооружились. Даже Тибол достал из своих узлов увесистую дубину. Что происходит? спросила Лилия Фатаи. В такую погоду можно встретить карапанов. Это не люди. Они обитают в пустыне под песками и выползают только когда тучи на небе. Они людоеды и очень опасны. Смотрите по сторонам и молитесь тем, кому вы молитесь, чтобы они не встретились с нам. ответила глава каравана и еще ускорила шаг. В развалинах они не нападают, так что нам просто нужно быстрее дойти до них. А завтра тучи прольются благодатным дождем, и мы тронемся в путь. Если, конечно, вода не преградит нам дорогу. «Плохо все это», заявила сумма, шедшая позади девушек. «Боги чем-то недовольны». «То буря, то дождь! Если еще и мудрец помер, то я, пожалуй, проведу обряд умоления, а то боюсь, что не дойдем. Делай, что хочешь, только шевели быстрее своими старыми ногами, старуха!» Сказал самый старый из погонщиков, «тем более, что ты, похоже, права». Старик указал на песчаную дымку слева от себя, и все в караване. Вознесли молитву к богам о спасении. Патая гаркнула на верблюда, и тот почти побежал. Люди спешили уйти от неминуемой гибели, и духота уже им была не помеха. Тем более, что они явно были к этому привычны, а вот девушкам пришлось нелегко. Бежать так долго в жару и при высокой влажности они не привыкли. Лиля схватилась за бок первый. и она с благодарностью вспомнила своего учителя, которого все называли безумным доком. он не только учил ее лечить людей и не людей, но и учил беречь свое тело. поэтому они бегали по утрам правильно питались и вовремя ложились спать. вот только безумный док ушел в один из миров, где вспыхнула неизвестная эпидемия и лилю с собой не взял. Он тогда сказал, что у девушки свой путь, ей с ним не по пути. Он загрузил ее кучей заданий и дал список книг, которые она должна была выучить к его возвращению. «Вот они!» – закричал Тибол и побежал вперед, опережая Фатаю, и девушки увидели три ряда скал, создававших два коридора шириной примерно полкилометра. В коридорах были видны монолитные строения, прижимавшиеся к широким стенам скал. Коридоры были прямыми и хорошо просматриваемыми, и девушки поняли, что развалины тянутся до горизонта. Тибол первым добежал до развалин и повернул в правый коридор. Он выглядел менее занесенным песками и менее разрушенным. Вдали над одним из зданий виднелась длинная палка, украшенная цветными тряпками, и девушки услышали вздох облегчения Сумы и старика-погонщика. «Жив, старый безумец!» – произнес старик и, поцеловав кончики пальцев правой руки, поднял их к небу. «Значит, доживем до утра!» Девушки переглянулись недоуменно и посмотрели на Фатаю. Та уже сняла пояс с талии и, аккуратно намотав его на булаву, убрала на место и снова вытащила зонтик. «Все будет хорошо. Судя по тряпкам на шесте, в развалинах безопасно, и старый мудрец еще жив. Он нас защитит от монстров пустыни». В коридор между скал караван входил спокойно, хотя и было видно, что верблюды сами поспешают. Они знали, что их ждет чистая вода и длительный отдых. А за последним вошедшим в коридор погонщиком загудела и появилась едва заметная красноватая Марева, и девушки почувствовали присутствие защитной магии. Обе сразу потянулись к магической энергии, и у Лилая в руках образовался миниатюрный огонек. «Нет боли!» ликующе сказала она и посмотрела на улыбающуюся Фатаю. «Значит, мы сможем открыть портал и уйти!» «Попробуйте!» Пожав равнодушно плечами, ответила та. «Многие пробовали. Там возле дома мудреца много рисунков, но проходы не открывались. Тут, в нашем мире, эта магия, похоже, просто не работает». Девушки побежали к тому месту, на которое указала глава каравана и увидели с обеих сторон коридора когда-то гладкие стены, испещренные множеством рисунков портальной магии. Некоторые они сразу узнали. Некоторые были им незнакомы, какие-то походили на безумные каракули, но все они были порталами, которые так и не открылись. Лилая узнала рисунок, который должен был открыть ей путь домой. и грустью провела пальцами по рисунку. Она знала его с детства. «Прямой путь в императорский дворец, на личную площадку императора. Похоже, тут был кто-то из наших родственников», сказала она Лиле и попыталась активировать портал, но рисунок оставался просто рисунком и не пожелал открываться. «Старый рисунок», попыталась успокоить ее Лиле. Почти затерся. И не откликается вон тот свежий. Явно еще ветром не обдуло. Лилая указала на рисунок на противоположной стене. Попробуй ты. Может, у благословенной непознанным получится. Лилия сукаризной посмотрела на племянницу, которая была старшей тетушки почти на 30 лет, и пошла к свежему рисунку. Но сколько бы она ни старалась, Не этот рисунок, ни другой из множества не отозвались. «Бесполезно!» – услышали они старческий голос и обернулись. К ним шел старик в одежде, частично сшитой, частично связанный из очень ярких тканей и пряжи. На правой ноге у него был тапок с дыркой на большом пальце, и тот выглядывал из обувки. А на левой ноге был обрезанный валенок, и тоже с дыркой на большом пальце. Волосы его были собраны в два хвостика на макушке, и уже хвостики были заплетены в несколько косичек, украшенных высушенными цветами, яркими ленточками и бусинами. На лбу старика были вытатуированы несколько символов, а под глазами намазано толстым розовым слоем чего-то маслянистого, и масса потекла от жары, розовыми потеками по щекам. «Я зовусь Ях, местный мудрец я», сказал старик и уставился на девушек. «Меня зовут Лилая, а это моя сестра Лилия», представилась Лилая, и старик погрозил ей грязным указательным пальцем. «Я Ях, я вижу, что ты говоришь неправду. Вы не сестры, она младше тебя по годам». но она старше тебя по родственной линии. Мы просто решили, что каждый раз объяснять, почему она моя племянница, не хотим. И потому решили называться сестрами, оправдала родственницу Лиля. Ях еще раз пристально рассмотрел девушек и, махнув рукой, заявил. Яху без разницы, ваше право. А рисунки тут бесполезны. Магия есть, но не для порталов. А вы, значит, только-только вылупились и сразу назад свою скорлупку захотели?» Девушки, не понимающие, уставились на старика, но тот лишь пожал плечами и, развернувшись, пошел прочь, что-то бормоча себе под нос. «Простите, уважаемый Ях!» обратилась к нему Лилия и пошла за ним. «Вы не могли бы помочь нам?» «Ях помогает!» «Всем помогает!» ответил старик. обернулся и улыбнулся почти беззубым ртом. «Но если вы мне что-нибудь подарите, что у вас есть для Яха?» «А что вы любите?» — спросила Лилая. «Вот твой платочек, красивый, зелененький», — сказал старик и бесцеремонно стащил его с головы девушки. Но в следующую секунду он вдруг резко озлобился и заорал. «А почему вы меня понимаете?» «Я же говорю с вами на разных языках!» «Вы кто такие? Демоны?» Девушки инстинктивно отпрыгнули от старика и замерли. Переглянулись и одновременно показали на сережки в своих ушах. Это были небольшие сережки с желтыми камушками. И старик аж облизнулся, увидев их. «Кристаллы познания! Аж четыре штуки!» Но в следующую секунду его передернуло. Хищное выражение лица сменилось на милое и добродушное. И он сам себе отвесил пощечину. «Плохой Ях! Нельзя так пугать гостей! Простите плохого Яха, простите! Он давно не получал подарков, красивых подарков. Вот и злится, вот и жадничает!» «Хей, Ях!» — окрикнула фатая старика. Не пугай девушек. Лучше покажи им свои эти. Как их ты там называешь? Ну, эти твои. Изыскания, вот. А девушки тебе подарят что-нибудь красивое. Вон, платочек тебе уже подарили. Старик, широко улыбаясь, кивал, соглашаясь с каждым словом. И при этом радостно комкал платочек в руках. Девушки поняли, что старик совсем сумасшедший, и обе решили, что пользы от него не будет совсем. Но неожиданно старик снова передернул плечами, выпрямился, расправил плечи и, повернувшись, к девушкам сказал. «Ох, простите, сударыни, за столь неприличный прием. Я в последнее время совсем отвык от приличного общества. Все один да один. Разве что изредка караванчики составляют мне компанию». Но я не ропщу. У меня много дел и скучать мне некогда. Вот недавно совершил потрясающее открытие. Нашел старинный манускрипт. Правда, он в ужасном состоянии, но я его потихоньку восстанавливаю, когда мне ях не мешает. Это мой альтер-эго. На самом деле меня зовут Яхрасон Порит Лукс. Я профессор при Академии Истории и Магии в Северной столице. «Хотя ни название континента, ни страны, ни города вам ни о чем не скажут. Но со временем, я думаю, вы получше узнаете этот мир и даже, возможно, посетите мою alma mater и сообщите им о моих успехах. Пойдемте, я вам покажу мои находки и расскажу о моих достижениях». Старик опять передернул плечами и, ссутулившись, заявил. Ях не хочет туда идти. Там скучно. Но профессор сумел одолеть свое альтер-эго и, встряхнувшись, снова выпрямился и с грустью посмотрел на девушек. хуэ Это расплата за долгое пребывание в развалинах. Магии вдосталь, но она немного токсична и разрушает меня ментально. У меня уже присутствуют три личности. Ях добродушный, Я злой и недоверчивый, ну и я как истинная личность. Но я уже привык. Пойдемте, пойдемте, я вам все расскажу и покажу. Думаю, вам уже рассказали о легенде, за которую все вновь прибывшие цепляются, как за единственную спасительную соломинку. «Легенда о звездном аметисте?» уточнила Лилая, и старик кивнул, подтверждая, что именно она самая. «Простите, профессор!» – спросила Лиля. «А почему у вас тут аметисты ценятся на вес жизни, как говорит Фатая?» «Я как-то не сообразила сразу у нее спросить». «Аметист в других мирах камень недорогой и распространенный. А у нас тут он крайне редкий и наделен особым свойством. Он блокирует магический откат. И вы бы могли магичить спокойно». Правда, недолго. Чем меньше аметист, тем быстрее он рассыпется в пыль. Поэтому они столь ценные. Маги готовы за них друг другу глотки рвать. Як бы тоже кому-нибудь бы глотку порвал. Девушки отскочили от агрессивно осклабившегося старика, но тот снова отвесил себе пощечину, окончательно размазав по щеке потеки розовой пасты. «Пожалуй, мне нужно пойти немного успокоиться и передохнуть», заявил старик и, посмотрев в глаза девушкам, виновато развел руками. «Слишком много эмоций. Слишком рад вас видеть. Вы явно особо образованные. Я бы хотел вас о многом проспрашивать, но противный я рвется наружу. Я пойду приму успокоительные капли и вернусь вскоре. А вы пока ступайте к остальным. Поешьте». «Отдохните. Там в купальнях есть вода. Вы можете искупаться и постираться. Фрукты можете срывать прямо с деревьев. Я их специально для путешественников выращиваю. Сам уже видеть их не могу, но вынужден питаться ими». «Вы же угостите Яха мясом?» «Яха любит мясо». Снова пощечина, передергивание плечами, и старик, поклонившись, поспешил уйти. «Кошмар какой-то!» – прошептала Лиля и увидела встревоженную Суму и обратилась к ней. «Что случилось, тетушка Сума?» «Тибол! Вы не видели Тибола! Не могу его найти!» – ответила та, оглядываясь по сторонам. «Я его в последний раз видела, когда он вбегал в развалины, а потом нам как-то некогда было. Мы тут Яха встретили!» – ответила за сестру Лилая. «Хотите, мы его поищем?» — предложила Лиля. «Ой, да вы тут заблудитесь!» — встревожилась еще больше Сума. «Ступайте к остальным. Он, наверное, опять пошел древнее зло искать. Вот ведь любопытный мальчишка. Стоило ему услышать от мудреца об этом зле, и он его теперь каждый раз ищет, а потом обижается, когда мудрец его гонит прочь. Ох, и всыплю я ему за такие проделки! Ох, и всыплю!» Сумма ушла искать Тибола, а девушки, посовещавшись, решили, что искупаться и постираться будет очень кстати. Одежда давно пропахла недельным потом, да и тела жаждали помывки. Песок пустыни, казалось, проник повсюду, и девушки давно мечтали о полной ванной воды. Поэтому они поспешили к почти сохранившемуся в целости зданию, на входе крышу которого – поддерживали восемь из двенадцати каменных колонн, украшенных давно искрошившейся резьбой. Вход в здание был широким, и когда-то его перекрывали массивные двери, но от них остались только щепки. Их давно пустили на дрова. В самом здании девушки увидели пустой просторный холл и несколько проходов. Один был полностью заложен камнями, Два были частично замусорены черепицей и осколками посуды, а оставшиеся четыре прохода были освещены магическими светильниками и даже были подписаны «Купальни, сады, лаборатории, спальни и кухни», прочитала Лилая. «Это написано на языке суори, но они вымерли давно. Галиорцы постарались вместе с дракерианцами». Девушки выбрали проход к купальням и, пройдя метров пятьдесят по полутемному коридору, оказались у двух входов. Один был подписан женским символом, другой мужским. И из мужской купальни уже доносились смех и гул разговоров. В женской купальне никого не было, что и неудивительно. В караване было всего пять женщин, не считая Лили и лилаи Сумма искала Тибола, Фатая возилась с товаром, ее помощница Зуфа не отходила от нее, а Лю и Сапа готовили еду для всех. Возле Фатая остались только три помощника, что растаскивали тюки с товаром и проверяли, все ли на месте. Купальни были огромным помещением с пятью бассейнами, расположенными по кругу. Каждый бассейн был квадратом шириной в пять метров. Все бассейны были наполнены чистой водой, и она явно была проточной. В центре круга было несколько небольших и неглубоких бассейнов, явно предназначенных для стирки. Половина мелких бассейнов были осушены, и в них лежали листья размером с ладонь. Они явно давно прели в бассейнах, но при этом приятно пахли хвоей. «Ну и что замерли?» – спросила Лю, вошедшая в купальню следом за сестрами. Она была низкорослой и широкоплечей, больше походила на парня и вела себя соответственно. «Вот листья жёл, ими одежду натираете, она пеной покрывается, потом выполаскиваете и вешаете сушить, потом сами в воду бултых и хорошо-то как, а я пошла за мыльным камнем, волосы лучше им мыть, они потом долго шелковистыми остаются и пахнут хорошо». Мне-то с моим ежиком не нужно. А вы помоете как следует. Люк потерла свою коротко стриженную макушку и пошла за мыльным камнем в небольшую коморку в дальнем углу купальни. А девушки поспешили раздеться. Время в купальне прошло незаметно, и оказалось, что они проплавали в бассейне больше часа. Но зато отмытые и в чистой одежде они вышли в холл и обнаружили, что там, на полу, Постелили покрывало и накрыли целый пир. Старый ях сидел возле Фатая и уминал за обе щеки огромный кусок вяленого мяса. А сама Фатая с наслаждением отрезала небольшие кусочки от плода с ярко-розовой кожицей и с наслаждением щурилась, когда ложила его нежную мякоть в рот. Девушек усадили возле мудреца, но тот их даже не заметил. Он был поглощен поеданием мяса. Сами девушки предпочли жесткому и соленому мясу сочные фрукты и лепешки, испеченные только что. Ужин получился почти праздничным. Все много шутили и рассказывали девушкам разные истории из жизни каравана. И никто не заметил, что Сума и Тибол так и не появились. Только когда уже все собирались ложиться спать и у Фатаи остались конфеты для Тибола, Она не на шутку встревожилась. Парень своей сладости всегда спешил получить первым. «Кто-нибудь видел нашего пивуна?» Спросила она у караванщиков, и все отрицательно замотали головами. «Сумма его искала, когда мы еще у рисунков снаружи были», сказала Лиля. «Это давно было», сказал старый погонщик. «Надо искать. Парень мог залезть, куда не следует». Развалины небезопасны, особенно ночью. Да и сумма стара уже по камням скакать в поисках непослушного мальчишки. Опомнились. Долго же вы не замечаете. Хорошее тело. Жаль, придется над ним поработать. А старуха пусть живет. Все равно за ней скоро придет темная и заберет ее душу домой. Вот и началась игра. Посмотрим теперь, кто сильнее, я или этот мир.